Эбби Корсон, консьерж, читает актер Станислав Федорчук. Глава первая. Тук-тук-тук. Прошу прощения, я привык трижды стучать по голове, когда на ум приходит нехорошая мысль или навязчивая идея. Сейчас я подумал о том, насколько хуже все складывалось бы, будь отец еще жив. Хелен, можешь убрать этот фрагмент из записи? Хотя оставь. Пожалуй, он добавит достоверности моему рассказу. Полагаю, стоит объяснить, что я наговариваю все это на диктофон, а милая Хелен потом напечатает мой роман для читателей. Она в некоторой степени отвечает за художественную часть, поправит текст, если я собьюсь в смысле и запутаюсь в словах. Однако я попросил ее по возможности сохранить все мною сказанное, чтобы не упустить из виду ничего важного. Перед вами отчет об убийстве, произошедшем в отеле Кавенгрин. Давайте сразу это обозначим. Тук-тук-тук. Вспомнил, как обнаружил труп. Примечание для Хелен. Перед публикацией уточни, пожалуйста, по-прежнему ли я хочу, чтобы постукивания оставались в тексте. Я знаю, мы уже обсуждали, что Мое ОКР играет в истории важную роль, но давай поговорим об этом еще раз, когда будешь работать над текстом. Вы, наверное, удивляетесь, почему я сам не пишу свою книгу и зачем мне помощь Хелен. Видите ли, мне 73 года. Я, опережая ваше замечание, скажу, что я тоже знаком со многими за 70, кто умеет пользоваться компьютерами. Просто я не из их числа. Предпочитаю писать по старинке, ручкой, по бумаге. Но когда Хелен и я впервые обсуждали идею с книгой, стоило ей взглянуть на мой почерк, как она тут же предложила воспользоваться диктофоном. Очевидно... Йоркширский акцент расшифровать проще, чем мои каракули. Впрочем, я не обиделся. Мне редко приходится писать. Разве что порой черкну пару линий на карте или кружок нарисую, чтобы отметить для постояльцев местные пабы и обозначить пешеходные маршруты. Или составлю список, чтобы не забыть купить молока и тому подобное. А что касается того, что я стучу по голове, то так я делал всегда, вернее, лет с восьми. Отец стал меня поколачивать и требовалось потом как-то приходить в себя. Обычно я ничего не произношу, когда стучу. Но сейчас я буду проговаривать это для Хелен, а она уж решит, включать стук в книгу или нет. Всегда три раза. Все у меня повторяется трижды. Прежде чем выйти из комнаты, я три раза щелкаю выключателем. Трижды крепко сжимаю руль автомобиля, прежде чем отправиться в путь. Трижды стучу по стакану перед тем, как сделать первый глоток. Три раза вращаю кран, чтобы установить нужную температуру. Это срабатывает только когда я пользуюсь раковиной у себя дома, а не в отеле, где установлены новые автоматические смесители. И когда я обнаружил тело, помню, что трижды моргнул, прежде чем бежать за помощью. Из-за этой заминки меня и заподозрили в преступлении. Предположительно, времени было достаточно, чтобы кого-то убить, но об этом чуть позже. И пускай мои слова немного смутят, Хелен, для начала я хотел бы поблагодарить ее за то, что она решилась превратить мою болтовню в книгу. Хорошая она женщина, это Хелен. Мы знакомы уже целую вечность. Хелен училась с моей младшей сестрой в одной школе, а когда та умерла, Хелен организовала похороны, взяла на себя все заботы, даже нашла фиолетовые тюльпаны и напечатала маленькую фотографию моей дорогой Джози на листках с распорядком церемонии. Это книга «Идея Хелен». Несколько лет назад она переехала в Лондон, где получила должность в каком-то престижном издательстве, и мы на некоторое время потеряли связь. Но, как и все остальные, выйдя на пенсию, она вернулась на север подышать свежим деревенским воздухом, и наше общение возобновилось. Она говорит, что готова на все ради хорошей книги. Полагаю, именно поэтому она решила мне помочь. Скучает по работе. И это даже к лучшему. В одиночку я бы далеко не продвинулся. Келлен дала мне наставление, о чем говорить и в каком порядке. Она понимает, как правильно выстраивать повествование. Сначала надо сказать пару слов о моем прошлом, потом о работе в отеле, а затем перейти непосредственно к убийству и объяснению, почему я здесь оказался. Вам, наверное, интересно, где это здесь? Шутки ради пока не скажу. Может, я в тюрьме или в маленьком домике в долинах или валяюсь на пляже Коста-дель-Соль. Подсказка — я не в Испании. И последнее, о чем стоит сообщить в этой главе. Меня зовут Гектор. Гектор Харроу.